81. Я шел пешком из города ла в полной решимости найти Вольфьерна и Шадрона. Я это сделал. Дом с голубыми ставнями стоял на пологом склоне холма, окруженный вечно зелеными растениями. В точности так, как описывала официантка бриджет Перед домом был припаркован Лоренс Дитрих. Шикарный автомобиль, купленный, несомненно, на деньги от продажи подделок. Я подкрался к дому через кусты и деревья, низко пригнувшись, медленно двинулся к окну. Осторожно заглянул внутрь. На деревянном столе большая палитра, тюбики с краской и кисти На стенах висели картины. Студия Шадрона. Два Мольберта стояли рядом. И на каждом Монна Лиза. Один полностью закончен, второй только наполовину. а они говорили мне, что все копии закончены и проданы. Но они продолжали делать новые. Я прокрался вдоль дома к другому окну и заглянул в него. Увидел богато обставленную комнату, бархатные диваны, позолоченные зеркала, на полу персидский ковер. Все выгоды от недобросовестных сделок этой парочки были на лицо Слышался побрякивающий звук граммофона. Вольфьярный и Шадрон сидели за столиком в другом конце комнаты, каждый с бокалом вина». Вольфьярна попыхивал сигарой, как какой-нибудь южноамериканский магнат. Шадрон сидел в заляпанном краской халате и, казалось, подпевал музыке. Я нащупал в кармане нож, щелкнул лезвием, открывая его. Я дал своему гневу разгореться. Затем побежал к входной двери, распахнул ее и ворвался в комнату. Выбил ногой стул из-под Шадрона и увидел, как он падает на пол. Потом я обхватил Вольфьярна за плечи и приставил ему нож к горлу. Шадрон попытался подняться на ноги, но я пнул его в живот. Вольфьерно назвал меня «милым мальчиком». Стал говорить, что они собирались связаться со мной. Я назвал его лжуцом. И, конечно, так оно и было. Он вел себя спокойно, хотя и чувствовал, как колотится его сердце. Он продолжал нести всякий вздор, постоянно повторяя «милый мальчик». Он сказал, что у них есть деньги для меня, и попросил Шадрона принести их. Я прошел с ними в спальню. Держал Вольфьерно возле себя с ножом у горла. Шадрон начал открывать большой деревянный сундук и оттолкнул его с дороги. Придвинулся ближе, попытался заглянуть в сундук. Вольфьерна сказал, что все деньги там, спрятаны под одеялом. Я наклонился над сундуком, и Шадрон ударил меня ногой. Я начал падать, и тут Вольфьерна показал, что в нем еще кое-что осталось от южноамериканского мальчика, выросшего в трущобах. Он сильно толкнул меня локтем и вырвался. Шадрон попытался схватить меня за руку, а в это время Вольфьерна пошарил в сундуке и достал пистолет. Он прицелился в меня. Сказал мне, что у них нет денег. «Я кричал, что убью его. Убью их обоих!» Вольфьерна рассмеялся. Снова назвал меня «милым мальчиком», наставил на меня пистолет, а Шадрон выкрутил нож из моей руки. «Я кричал, что они украли у меня все, что они мне должны деньги, но это было бесполезно». Шадрон связал мне веревкой руки за спиной. Я сопротивлялся, но Вольфьерна приставил мне пистолет к виску. Он хотел убить меня сразу но Шадрон уговорил его подождать и убить меня позже, за домом, ночью. Вольфьерна согласился. Он стал дразнить меня, он потешался надо мной. Назвал меня иммигрантом и вором. Сказал, что никто о меня не хватится. Они обыскали меня, нашли второй нож, вытащили дневник у меня из-за пояса. Шадрон пролистал страницы, передал дневник Вольфьерна, и тот тоже почитал его. Они увидели, что я написал о них. Были очень удивлены. Сказали, что оставят дневник себе и прочтут позже. Затем Шадрон сунул тетрадь в карман своего пиджака. Они с силой усадили меня на стул, привязали меня к нему за запястье и лодыжки. Я сказал, что знаю, что они всучили мне подделку. Спросил, подлинная ли та законченная Монализа, что стоит в студии Шадрона? Они отказались отвечать. Вольфьерно провел своей паучьей рукой по моей щеке, и я плюнул ему в лицо». Шадрон обвязал мне нижнюю часть лица тряпкой, испачканной в масляной краске, засунув такую же мне в рот. Потом они пили курили сигары. Они издевательски поднимали свои бокалы с вином за мое здоровье и смеялись. Я смотрел на них, связанные с кляпом во рту. Бессильная ярость жгла меня изнутри, как кислота. Я пытался что-нибудь придумать. Мои ножи лежали на столе рядом с пистолетом Вольфьерна. «Смогу я пододвинуть стул поближе?» Но добраться до них со связанными руками было невозможно. Эти двое совсем напились. Шадрон завел свой фонограф и поставил пластинку. Он, пошатываясь, пританцовывал, а вольфьерно аплодировал. За окнами стемнело. Они стали собираться вывести меня в сад и убить. Затем дверь распахнулась, и на пороге появился Жорж Фурнье с пистолетом в руке. Шадрон потянулся за пистолетом, лежащим на столе. Фурнье сбил его пистолет на пол и направил на них свой. Потом приказал им развязать меня. Когда Кляп вылетел у меня изо рта, я начал кашлять и ругаться. Банкир потребовал, чтобы Вольфьерно и Шадрон вернули ему деньги. Вольфьерно опять стал сама невинность. Он спросил Фурнье, почему он недоволен своей покупкой. Фурнье сказал, что он знает про подделку. Вольфьерно все отрицал. Говорил, что это шедевр Леонардо. Я кричал, что он лжец. Но Фурнье уже знал это. Он видел доказательства. Он ударил Вольфьерно пистолетом по лицу. Вольфьерно споткнулся и упал. Шадрон прижал льняную салфетку к окровавленной губе своего друга. Затем он вскочил, дикий человек. Он прыгнул на фурнье и выбил пистолет. Тот заскользил по полу в сторону. Я бросился к нему, но Вольфьерно добрался до него первым. Он взмахнул пистолетом в воздухе, приказывая всем не двигаться. Но было слишком поздно, я уже разогнался, и наши тела столкнулись. Выстрел разнесся по всему дому. Вольфьерно на четвереньках подбежал к своему другу. Шадрон смотрел на кровь на своем халате. Через секунду Вольфьерна увидел, куда тот ранен. Он заверил Шодрона, что задето всего лишь плечо. «Ничего серьезного. Я бросился к пистолету, как и Фурнье. Затем, Вольфьерна, мы втроем боролись за оружие. Пистолет выстрелил еще раз!» Фурнье отшатнулся, схватился за шею. Оттуда хлестала кровь. Затем он упал на пол, я оторвал край своей рубашки и завязал вокруг его шеи. Кровь просочилась быстро. Фурнье обнял меня рукой и притянул к себе, прошептал, что никто никогда не должен узнать, что здесь произошло. Затем его рука опустилась, и тело обмякло. Только тогда я заметил, что Вольфьерна и Шадрон сбежали. Я увидел цепочку кровавых следов, ведущих к входной двери. Я побежал за ними, но опоздал. Лорен Дитрих уже мчался по дороге и вскоре исчез вдали. Я вернулся в дом и посмотрел на безжизненное тело Фурнье, Я не думал, что дело так обернется. Никогда этого не хотел. Но было поздно сожалеть. Я вышел на участок за домом. Нашел лопату, начал копать. Я радовался, что ночь выдалась пасмурная. Ни луна, ни звезды не освещали мое ужасное занятие. Я копал и копал, поддерживая себя мыслями о сыне. Когда яма стала достаточно большой, я взял персидский ковер и вытащил тело Фонье наружу. Перед этим я обшарил его карманы. В бумажнике было больше ста франков — Потом я свалил тело в могилу, прикрыл его ковром и засыпал землей. Собрал камни, гальку и упавшие ветки и разложил их поверх свежего слоя земли. Затем я вернулся в дом. Смыл кровь с пола и стен, помыл руки и вымыл раковину. Потом я прошел по дому в поисках денег. Мне казалось, что у парочки жуликов не было времени забрать их. Я обыскал все ящики комодов, посмотрел в шкафах и под кроватью разрезал матрас, обыскал кухонные шкафы. Сбил стаканы изящный фарфор на пол — Отодвинул плитку и ледник подальше от стен. Топал по половицам, но ни одна не поддалась. Потом я опять вышел на улицу. Я подумал, что негодяи, возможно, закопали деньги. И снова схватил лопату. Но где копать? Я понятия не имел. Опустившись на холодную землю, я закрыл лицо руками. Тело было истощено и измучено. В моем сознании возникло лицо Симоны. Я слышал, как она звала меня по имени. Но это звучало скорее жалостливо, чем успокаивающе. Потом я обыскал студию «Шадрона». В ящике под столом были только краски. В единственном шкафчике тоже ничего важного. Я обследовал половицы в студии, ничего не нашел. Потом я стал рассматривать его подделки. Голландский натюрморт, английский пейзаж, средневековая Мадонна с младенцем. Шадрон великолепно умел старить краски, чтобы они потрескались. В любом другом месте я бы поклялся, что это подлинники. Я снял законченную Монолизу с Мольберта. Мистический ландшафт. Нежная краска плоти. Красиво очерченные руки Лизы Дель Джеокондо. Я поискал под ними инициалы. Там их не было. Шадрон еще не успел их нанести. Если только это... не оригинал. Я перевернул картину, осмотрел пятна и отметины, также штамп Лувра. Но я уже видел раньше, как Шадрон копирует эти детали, и они ничего не доказывали. Я понюхал поверхность. Но в студии так пахло маслом и скипидаром, что этот запах перебивал все остальные. Я мог бы проверить картину с скипидаром, но меня больше не волновала, настоящая она или нет. В моем сознании возникла идея, новый план. Такой культурный человек, как Фурнье, попался на подделку. Найдутся и другие. А может быть, это и есть подлинная Монна-Лиза? Возможно, это одна из подделок Шадрона, для меня это уже не имело значения». Я обернул картину тканью и перевязал шпагатом, еще раз обдумал свой план. Я собирался сказать возможному покупателю, что отдал в Лувр подделку. Ведь так оно и вышло. А оригиналы, мол, спрятал и забрал после освобождения из тюрьмы. И теперь хочу его продать. Это звучало правдоподобно. И даже могло оказаться правдой. Во мне крепла уверенность, что я смогу осуществить этот план». Ведь я следил за курьерами, которые шли из студии Шадрона, коллекционерам и перекупщикам произведений искусства. Я мог бы теперь пойти к этим покупателям, сказать им, что картины, которые они купили, были поддельными, а та, которая у меня, настоящая. Возможно, я бы даже не солгал при этом, ведь я уже выполнил невыполнимую задачу, украл самую известную картину в мире из самого известного музея в мире. Продать ее не должно было составить труда». Я нашел в шкафу, в спальне, подходящую одежду и переоделся. Поискал свой дневник. Потом вспомнил, что в Шадрон забрали его. Затем я сжег свою окровавленную одежду, развеял пепел, приготовился уходить. Но подделки Шадрона жгли мое сознание. Они отравляли мне душу. Я хотел избавить мир от этих подделок, эти мерзкие, фальшивые красавицы. Я сорвал наполовину законченную Монна-Лизу с Мольберта и пробил ее ногой. Схватил голландский натюрморт и сделал то же самое. Сорвал английский пейзаж с гвоздя. Несколько мгновений я изучал мастерскую руку фальсификатора, потом стал кромсать мастихиным холст, пока он не превратился в свисающие из подрамника ошметки. Мадонну с младенцем я швырнул на пол и растоптал. Дерево раскололось у меня под ногами. Затем я отступил назад, осматривая разрушение. Вытащил из кармана банку ла Паса», свернул сигарету, закурил. Помахав спичкой, чтобы погасить ее, я бросил огарок на пол и повернулся, чтобы уйти. Но тут я заметил маленький красный огонек. Моя спичка не погасла, а подпалила кучу промасленных тряпок. Я наступил на разгоравшееся пламя ботинком. Но искры из-под ног брызнули и рассыпались в разные стороны. Языки пламени метнулись к столу с палитрами шадрона, к бутылкам с маслом, к открытой банке скипидара. Я попытался погасить пламя руками, обжег ладони и отступил назад. Я завороженно смотрел, как колышется и кружится пламя. Как легко было бы лечь и позволить огню забрать меня, присоединиться к Симоне. Я вдохнул ядовитый дым. Почувствовал, как у меня перехватило дыхание. Но тут образ моего младенца-сына... Твой образ, Симон, вспыхнул в моем сознании ярче любого огня. Я понял, что должен жить. Я бросился прочь из студии через парадную дверь на улицу. Вдохнул холодный ночной воздух. У меня в кармане были наличные, которые я нашел у Фурнье. Я положил картину на заднее сиденье Берлия, на котором приехал банкир. Теперь я был готов. Мои руки дрожали, но я смог завести машину. Я мало водил в своей жизни, но имел дело с техникой и быстро разобрался, что к чему. Когда я вывел Берлия на главную дорогу, в зеркале отразилось извивающееся красное пламя. Треск горящего дерева был слышен сквозь шум двигателя, но я не оглядывался назад. Я не сводил глаз с дороги и взял направление на север, в сторону Парижа. В голове была одна единственная мысль — продать картину и вернуть тебя. Через несколько недель я это сделал. Я продал картину. Я не говорил, что продаю подлинную Монна-Лизу. Мне не потребовалось это говорить. Тот факт, что я был вором, укравшим ее из Лувра, был более чем достаточным доказательством. Продажа состоялась заглазно. Я не встречался с покупателями. Они согласились с моей ценой в 500 тысяч франков, и мне этого было достаточно. Затем я снова повел Берлия по проселкам. Твоя бабушка в это время жила в маленьком доме в Тулузе. Мы с Симоной, твоей матерью, когда-то ездили туда. Потребовалось два дня, чтобы добраться из Парижа до окраины Тулузы, и когда я приехал, было уже поздно. Я снял номер в гостинице, поужинал в одиночестве, ни с кем не разговаривал. В ту ночь мне приснилось, что мы с Симоной живем в великолепной квартире с тобой, нашим любимым сыном. Мы были известными художниками, критики нас заметили и одобрили. Я проснулся со слезами на глазах. Но я был счастлив. Я верил, что этот сон был предзнаменованием того, что я верну тебя. Утром я, не торопясь, собрался, умылся, тщательно побрился под стриг осы, аккуратно уложил волосы на пробор, надел новую одежду и обувь, купленные в Париже. Мне хотелось выглядеть как можно лучше, нужно было казаться преуспевающим. Я оторвал подкладку от своего старого пальто, где я спрятал франки. Аккуратно уложил их в пояс с деньгами и обернул его вокруг талии. Сверху надел объемистый шерстяной жилет и застегнул до самого верха. Ведя машину по узким местным дорогам, я думал о Симоне. Вспоминал наш единственный визит сюда несколько лет назад. Это был прекрасный летний день. Симона вся так и сияла в своем белом платье с распущенными светлыми волосами. Дом ее матери был все таким же, каким он мне запомнился. Крошечный каменный коттедж с выцвевшими желтыми ставнями. Я остановил Берлие. Твоя бабушка вышла и встала на крыльце. На руках она держала малыша, завернутого в одеяло. Казалось, что она меня не узнает. Возможно, ее слепило яркое зимнее солнце, или она была ослеплена дорогой машиной, и модной новой одеждой. Потом она узнала меня. Ее лицо ожесточилось, она спросила, что мне нужно. Я сказал, что просто хочу поговорить, попросил пустить меня в дом. Я старался, чтобы мой голос звучал спокойно и мягко. Она долго оценивающе глядела на меня. Шикарная машина, дорогая одежда. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она согласилась. В доме было грязно и людно, кроватка занимала половину гостиной, На спинках стульев висели мокрые подгузники. Я спросил, могу ли я взглянуть на тебя. Маргарита поколебалась, затем откинула одеяло, и я увидел твои прекрасные золотистые волосы, длинные ресницы и глаза такого же цвета, как у твоей матери. Моё сердце наполнилось любовью и печалью. Я сказал твоей бабушке, что заработал много денег. Она ничего не ответила, но я заметил, что ее лицо слегка смягчилось, в нем мелькнуло любопытство». Я спросил, могу ли я тебя поддержать. Еще немного помедлив, она подала мне тебя. Ты уткнулся головой мне в шею. Я никогда не испытывал такой радости. Слезы навернулись мне на глаза. Маргарита опустилась на стул у кухонного стола. Она казалась старой и уставшей. Я спросил ее, как она тебя назвала. Она сказала — Симон. Я повторял шепотом это имя, касаясь губами твоей щеки. Симон, Симон... Я спросил Маргариту, ненавидит ли она меня по-прежнему. Она сказала, что слишком стара для ненависти и слишком устала. Потом мы сидели за кухонным столом, пили кофе и разговаривали. Я сказал ей, что добился большого успеха в Париже, продавая картины. Мои собственные картины. Я не был уверен, что Маргарита поверила в мою ложь, но она ничего не сказала. Я видел, что она нуждается в моей помощи, что она хочет мне верить. Я помог ей убрать со стола. Подбросил Полине в вагоне. Маргарита приготовила гороховое пюре, и я покормил им тебя. Когда ты заплакал, я ходил, укачивая тебя, пока ты не заснул. Потом я уложил тебя в кроватку. Я вернулся к столу, где ждала Маргарита. Она спросила, сколько у меня денег, я сказал, что много. На всех нас хватит. Повторил, что заработал все это на продаже моих картин. Она сказала, что ей безразлично, как я раздобыл деньги. Сказала, что устала, одиноко и уже не молода что с ребенком ей трудно, но она не хочет тебя терять, что внук — это все, что у нее осталось после смерти дочери. Я посмотрел ей в глаза и сказал, что сын — это все, что у меня осталось от Симоны. Она сказала, что дальше по улице выставлен на продажу дом. Простой каменный дом, крепкий, в два раза больше, чем ее нынешний. Я сказал, что готов его купить, если мы все трое будем вместе там жить. Она ответила «хорошо», а потом заплакала.